Глава сорок Охотник охотников Касательно дорожных работ, прикидывая их объем, оттранслированный легендарным артефактом, как обычно, прямым ударом в мозг, я даже не рвалась брать лишнее. Банально надорвусь, и не будет больше у Киградеса живой княгиня. Ни хорошей, ни плохой. Вообще никакой. Только очередная нарядная мумия в красивом склепе. Настоящего и необходимого в планах хватало из-за безалаберности и банального запускания процесса. Ситуация с дорогами и порталами продолжала, как у нас на Земле любили заявлять политики, оставаться сложной. Катастрофической, правда, уже не была, и то радость. Но резкое ее выправление по какому-нибудь одному даже киградескому фронту тоже могло обернуться бедой. Я вспоминала тот сложный узор и начинала постигать необходимость осторожной корректировки плетения. Это как с весами, где не одна, а две, а больше дюжины, чаш, и уравновесить надо все. Как раз сейчас, в перерыве работы бумажно-механической, я пыталась проанализировать очередной узор архета и то, что артефакт мне желал сообщить на настоящий момент. Вроде как назревала очередная необходимость регулировки плетения где-то южнее Киградеса, В том смысле, что не дать кому-то стимулирующего пинка, а явиться и поучаствовать в поправке лично. Интересно, эльфы успеют дорисовать-дошить апгрейд к моему наряду, а то как-то стрёмно на голое тело отправляться. После шоу, устроенного гравиалой, внезапно хочется больше гарантии личной безопасности. То ли я осторожнее стала, то ли более запуганной, то ли мозги, как иголки устрашила, вылезли в голове. А может, и это вернее, я слишком близко поглядела на внезапную кровавую смерть. Смерть по дурости, и копировать такую не желаю. Додумать не успела. Полыхнул чернильно-синий вспышкой шар на подставке рядом, ниже телефонов прочих княжеств. «Теперь до кучи я еще и камень дворфов, и артефакт паучьей пастушки положила, когда архет подтвердил, что ловушек и мин в подношении не обнаружено. Эта полка в шкафу ниши была отведена под шарой связи с организациями или кланами. Называй любым словом, не ошибешься. Одно дело, все друг с другом повязаны, и узы родственные имеются, особенно на верхушке», как вскользь упоминал дядюшка. Шар полыхнул, и продолжил ровно светиться, свидетельствуя о запросе беседы. Они неэкстренном, хватая вокзал-багаж, отходит в вызове, предвещающем катастрофу. Разговора желал тот, кто стоял у руля клана охотников. Раньше я на этот густо синий шар только мельком поглядывала, но контачить со всеми подряд не рвалась. Имидж «дружелюбный сосед» — не мой конек. Маркировка шариков мне стала доступна, понятное дело, не путем изучения глазками и ручками. Она в комплекте «Карте замка Киградес проявилась. Я перенесла шарик к столу, разместила на подставке, села в кресло и погладила пальцами нужные знаки, подавая сигнал готовности к диалогу. Изображение проявилось незамедлительно. У стены стоял, положив руку на точно такой же синий шар, мужчина, беловолосый, в копейку, оттенок чевера но стрижены коротко. Волосы были отпущены едва ли на ладонь, только глаза у него были зеленущие, как яд, а не оттенка темно-темной вишни. И ногти не серебряные, а темно-лиловые, почти черные. Возраст? А кто же его знает? Ни мальчик, ни старик, ни сопляк, а все остальное поди угадай. У Ири на морде лица возраст не написан, а Архет каждый раз спрашивать, без мозгов остаться можно. Это больно. Регаль Эш, невозмутимо вежливый, голос и легкий кивок головы достались мне вслед за ритуальной речевкой про закаты и рассветы. «Охотник охотников», — спокойно отозвалась я, именуя главного в той богодельне, который принадлежал хвостатой. Отозвалась и замолчала. «Ты вызывал. Тебе, дядя, и болтать». Довольно ли ты членом клана, подле тебя пребывающим, и тем, как тени несут службу?» уточнил Зеленоглазый. Чейр — превосходный охотник. Дипломатичный ответ подобрался легко и даже был правдив на сто процентов. Охотник-то хвостатый, элитная квалификация, а что столь же великолепный потаскун, то это не мои проблемы. Тогда позволю уточнить, намерена ли ты заключать найм ксета, помимо уже совершенного? Я и этот не собиралась, но дяде захотелось. Ответ я благоразумно проглотила. Кажется, никто не любит конкуренции и подозрений в непрофессионализме. А именно этим на охотников повеяло после моего, можно сказать, демарша. Найма сторонних бойцов. Или тут, как меня хвостатый пугал, с негодными охотниками тенями, разговор короткий? Вызовут на ковер и вернут после сдирания кожи одну голову в ларчике? Не желаю. Необходимости пока не вижу. «Честно, чуть торопливее, чем следовало бы», — ответила мужчина. Чейр в лабиринтах. Отлично выдрессировал теней. Он великолепно справляется со своей работой». «Ты довольна Чейром, но отвергла узы связи с ним», — так небрежно уточнил охотник охотников. «Это чего? Хвостатый уже успел папочке нажаловаться? Или у них постоянный канал доступа?» «Я аж дело. Но ругаться не стала. Хочет правду — получит». Пусть кушает, не обляпается. Только надо в уме держать рассказ про ларчик и палку не перегибать. Его несдержанность в отношении женщин мне притит. Прочная связь, как основа баланса якоря некроманта, шедшая против искреннего желания, мной была сочтена вредной. Чеир — отличный помощник и защитник. Именно в этом качестве он одобрен архетом. Я спокойна, когда охотник стоит рядом и готов дать совет. «Даже так?» — охотник-охотников что-то быстро соображал. Ядовитая зелень глаз чуть попритухла. «Узы тоже бывают разными, Креш. Нрав Чейра не предполагает развития иных». Охотник-охотников примолк, обдумывая мои слова, а деятельный архет, посверкивающий на груди, как-то очень ретиво замигал, будто сам потянулся к зеленоглазому я едва успела уловить череду образов артефакта и прихлопнуть ладонью кристалл нет не надо охотник охотников на своем месте рыкнула я и интуитивно добавила ты его чейром не заменишь таланты разные архет помигал мне пытаясь сообщить что тип с короткой стрижкой вовсе не потоскон, как его мальчонка они и правда связаны родством я согласилась но постаралась мысленно убедить артефакт что новых ус творить не надо. Пусть Зеленоглазый в качестве моей охраны и советчика и будет эффективен, но поставить на опустевшее место некого. А на этой важной должности тоже должен быть правильный Решкери. Архет не очень довольно помигал, будто ворчал, но смирился с тем, как резко обломали его творческую игру. Сдается мне, в начале нашего знакомства артефакт, таким деятельным и эмоциональным, не был. Я на него дурно влияю или переел энергии, в избытке поступающей по связи от щедрот-некроманта. Эйфория наступила и чего-то отдавила, например, предусмотрительность. «Поправь меня, если ошибаюсь, моя княгиня», начал охотник охотников, приметивший все мои манипуляции и услыхавший злобный шепот. Я малость насторожилась. «О как! Уже не просто Регаль Эш, а моя княгиня!» «Чего это меня решил так поименовать?» «Не к добру!» «Архет предлагал мне пост подле тебя?» «Архет вообще коллекционер-маньяк. Как кого ценного увидит, норовит присвоить. И чем ценнее в его понимании, тем прочнее присвоить». Сварливо отозвалась я, вспоминая эльфов, дроум, дядю. «А ты не считаешь меня достойным?» «Я бы махнулась, не глядя». Честно отозвалась я, имею в виду проблемные выверты Чейра. Но обезглавить клан, играющий одну из ведущих ролей в Киградесе, не самый верный ход. Твоя сила — видеть талант охотника и максимально проявлять его, убирая слабости. Я вызвал столь сильную симпатию, — удивился собеседник, чуть приподняв бровь. Глаза. О, теперь сообразила, почему они казались мне ядовитыми. Цветы имели один в один. Зелье — яда в одной игрушке. У людей я такого цвета глаз не встречала, да и у Решкири увидела впервые. «Не без того, но деловые отношения, мне кажется, с тобой строить было бы проще, чем с Чеером», — как на духу ответила я. «Твой сын слишком привык иметь все, что шевелится, порой это напрягает». «А что, хвостатому можно на меня жаловаться, а мне на него нельзя?» «Не, я за равенство». Никогда я плаксой ябедой не была. Если во дворе дрались, то не лён меня прикрывал, а мы, спина к спине, вместе с братцем действовали. Но сейчас именно так и показалось правильным. Эта досадная манера поведения будет скорректирована, моя княгиня. Чейр останется подле тебя именно в том качестве, в каком ты пожелаешь его видеть. Если же нет, я всегда готов буду уступить ему свой пост обдумав мою декларацию, решил коварный охотник охотников. Я не выдержала, расхохоталась, представляя кислую мину Хвостатова от предъявления такого ультиматума. Одними глазами улыбнулся и собеседник, завершая диалог вместе с погодной информацией. Он проронил. «Мое имя Кризан, моя княгиня». «Хорошо, что не три Кризан», со смешком прокомментировала я уже потухшему шарику. «Моя княгиня?» Вкрадчивый шепот за левым плечом дал знать о близости Аста. А я ведь вела беседу с Крязаном, так, словно рядом никого не было постороннего. Почти флиртовала. Умение Дросу быть незаметным оказалось самим совершенством. Его не чувствовал, не замечал за все время конфиденциального разговора. Даже глава клана охотников. А это дорогого стоит. «Твоя?» — машинально согласилась я. «Ты желаешь сменить...» стоящего за правым плечом», — осторожно уточнил Аст. «Не пустого любопытства или ревности ради?» — спросил потому, что считал такой вопрос «правильным и нужным для моей охраны». Хоть и допускал высокую вероятность наказания за неуместное любопытство, но боль уже давно перестала для Дросу много значить. Еще одна метка на теле, исчерченном выцветающими со временем узорами. Пустяк. «Не особо, Чейр. Отлично знаком с реалиями Киградеса, Что не знает, разнюхает в сновидениях. Его советы и справки уместны». Отмахнулась я и пошутила. «Надеюсь, папочка выпарит сынишку-наследничка, и тот возьмется за ум?» «Чейр — средний сын. Плетение его волос таково. Но является ли он наследником клана?» Дроу задумался. «Есть вероятность». «У вас, Рэшкири, наследование по мужской линии и смещение по оси прав возможно, что до порки? Хм, вряд ли это поможет. Но того гляди еще и понравится. Хватит киградосу в целом и мне персонально, а одного Зара». Цинично закончила я про себя и отослав Аста бдить у дверей. «Хрен его выпреж дальше, маньяка черного, вернулась к работе». Прерывалась лишь на беседу с эльфами-рисовальщиками и вальщиками, сияющими, будто их вместо фонарей включили в неведомую сеть. Парочка походила на отсидевших на жесткой диете пант. Ох уж эти круги под глазами. Но работы по приведению моего парадно-выходного платья в броню выполнили? Внешняя ткань никак на первый взгляд не поменялась, но когда Айдес показал мне изнанку, Я моментально пожалела, что парадный наряд нельзя носить шиворот на выворот. Там цвели сплетенные в немыслимо тонкий прекрасный растительный узор эльфийские травы, цветы, знаки силы. «Дивно!» — Восхищенно выдохнула я, не в силах оторваться от любования. Работой настоящих мастеров, кончики пальцев осторожно тронули шедевр. Забывшие, как дышать, эльфы, все это время дожидающиеся моего вердикта, радостно заулыбались. Мой искренний восторг погладил через связь теней, а искры энергии, переданные вдогонку архетам, заставили длинные ресницы Лоэ томно задрожать. все таки этим для полного кайфа понадобилось немногое одобрение княгини и немного физического удовольствия. Медлить с переодеванием я не стала, сразу отдалась в ловкие руки незримой прислуге и уже через пяток минут щеголяла в надежной как сейф, броне лишь выглядевшие как торжественное платье. А эльфам еще одно платье по их же просьбе отдала на растерзание, то есть вышивание, только приказала больше так не гнаться за скоростью.